Глава 24. Быть может, я успею наконец к службе в действующих храм, подумал Киреев. Маша говорила, что он близко отсюда, и, взвалив рюкзак на спину, поспешил в указанную девочкой сторону. Софья Николаевна, вы? Голос Юли говорил, что его владелица просто счастливо слышать Воронову. Селиванова с большим на то основанием, чем Нерн, могла воскликнуть: "Какая великая актриса во мне умирает!" И следующие слова она произнесла почти с нежностью: "Что-нибудь случилось, Софья Николавна? Ой, да не молчите же, а то я начинаю волноваться". А Софья замолчала, ибо поняла в эти несколько секунд простую, но в то же время очень верную тактику Селивановой. Перестраиваться надо было на ходу. Случилось, Юлечка, теперь уже заворковала Софья. Друг у меня есть, очень хороший человек, Михаилом Киреевым зовут. Не слыхала о таком. Киреев? Михаил? Постойте, постойте. Это не тот художник, что к вам приходил. Высокий такой, обрит наголо. Не, другой. О нём тебе Алла Петровна буквально вчера рассказывала. Ах, да, вспомнила. Странный такой человек, куда-то пешком собрался. Алла Ивановна говорила, что он очень болен. Бедняга. И Воронова услышала тяжёлый вздох. Ты всё верно вспомнила. Так вот, боюсь, беда с ним может случиться. Конечно, может, Софья Николавна. Если он ваш друг, Я бы на вашем месте никуда чудака этого не отпустила. С такой болезнью надо дома сидеть. В дороге всякое может случиться. Видишь, ты правильно всё понимаешь. Люди ведь разные на свете есть. И не говорите. Но всё равно, это же ведь его выбор. Он взрослый человек. В конце концов, вон он не брат и не муж, или я ошибаюсь? Не ошибаешься. Он мне просто друг. Но ведь и это немало, или я ошибаюсь? Юлия молчала. Софья слышала в трубке только её дыхание. Софья Николаевна, я не совсем понимаю, зачем я звоню, сама не знаю. Может, потому что между нами дружба начинала завязываться, одним словом поделиться захотелось. Мы ведь друг друга ещё не очень хорошо знаем. Если моих друзей обижают, а особенно таких странных, ты ведь так сказала. Я на многое пойду, чтобы их защитить. Это с хорошей стороны вас характеризует, Софья Николавна. Не надо иронизировать, Юлечка. Мы же друг друга поняли, не правда ли? Вы слишком хорошо обо мне думаете. Я всю жизнь руками работаю, а голова, как говорится, отдыхает. Не совсем я вас понимаю. Ты всё понимаешь, Юлечка. Голос Вороновой стал жёстким. Варкавание закончилось. Если твои дружки что-нибудь сделают с Киреевым, плохо будет тебе. «Вы не нервничайте, Софья Николаевна. Я слышала эти дни буря магнитные на солнце. Вот и хорошо, что поняла. Пока!» И Софья положила трубку, не дожидаясь ответа. Юле оставалось несколько часов, чтобы обдумать услышанное и принять решение. Воронова ясно дала ей понять, что она все знает. Но в конце концов природный оптимизм Селивановой взял верх. Только ведь труп ещё найти надо. А вдруг Киреев в монахирешит постричься? Или в пьяной драке, или сердце в рёте, Софья Николавна, ничего-то вы не докажете, ничего. И когда к хрущёвке на Кузьминской улице подъехал белый Saab, у подъезда его уже ждала девушка в джинсах и ярко-красной куртке. Это была Юлия Селиванова. Внутри храм оказался гораздо больше, чем казался снаружи. Множество икон в позолоте, расписные стены, пол просто блестит чистотой. Молящихся немного, от силы человек 10. Киреев, положив у входа рюкзак, скромно стал почти у самой двери. На него обернулись, посмотрели с интересом, кто бегло, а кто пристальней. Надо, наверное, свечей купить, подумал Киреев. Далеко у алтаря в сумраке храма появился священник, коренастый, чернобородый мужчина примерно одних лет с Михаилом Прокофьевичем. Что-то неразборчиво читала женщина сбоку от алтаря. В него опять вошёл священник. Наконец, Киреев услышал знакомые в чтении слова. Женщина читала Отче наш. Только закончила, как из алтаря донеслось: "И яко от Твоее есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа" ныне присной во веки веков. Голос был не сильный, высокий. Чтица ответила: "Аминь". Видимо, служба заканчивается, подумал Киреев. Кто-то тронул его за рукав. Он обернулся. Позже Михаил Прокофьевич пытался восстановить в памяти это мгновение, но вспоминал только лицо пожилой женщины, будто выплывшее откуда-то из сумрака. Возьми Сходи к нему обязательно. Лицо вновь исчезло, а в руках у Киреева была фотография. Ничего не понимая, Михаил Прокофьевич посмотрел на снимок. На нём был изображён пожилой священник. Старенькая, видавшая виды ряса, на голове камилавка, крупные черты лица. Глаза смотрят пристально из-под густых седых бровей. Большая борода с проседию, огромный крест на груди добавляли человеку, изображённому на снимке, величия. Внизу стояла подпись: Коссов Георгий Алексеевич, 1858-1928 годы. Киреев ничего не понимал. Кто этот человек? Куда ему надо идти? Служба вскоре закончилась. Присутствовавшие на ней люди разошлись, но той женщины Киреев так и не увидел. Не зная, что делать дальше, решил дождаться на улице священника. Тот вскоре появился, закрывая дверь, давал какие-то указания чтице. Вы меня ждёте? Явный украинский акцент выдавал в священнике хохла. Негде переночевать. Негде. Признался Киреев: "Но я хотел кое о чём вас спросить. Признаюсь, что несколько озадачен". И Михаил Прокофьевич протянул священнику фотографию. "Работайте, господи, ве со страхом и радуйтесь ему с трепетом", произнёс священник, показывая всем своим видом, что он всё понял, потом добавил: "Блаженны все надеющиеся". Нань Берите рюкзак. Вон мой дом. Пока матушка будет ужин готовить, я вам всё расскажу. А заодно кое-что покажу. И не дожидаясь ответной реакции собеседника, неожиданно резко для своей комплекции пошёл к кирпичному домику под белой крышей, стоявшему в метрах в 100 от церкви. Так Киреев познакомился с отцом Владимиром Дроздом настоятелем храма Николая Мирликийского. Подождите меня здесь, я на минутку. Отец Владимир взял у Киреева рюкзак, сам отнёс его в дом. Скорее оттуда раздались голоса. Всё происходило так быстро, что Михаил Прокофьевич даже не понимал, радоваться ему или огорчаться. Впрочем, про огорчение он подумал ради красивого словца, если так можно сказать. Ещё 30 минут назад он не знал, где заночует этой ночью. 5 минут назад он не знал о существовании отца Владимира. Освященник вышел из дома так же стремительно, как и вошёл в него. Пойдёмте, здесь рядом. Они прошли мимо церкви, улица вела вниз. Отличия от деревни не было никакого. Сразу за церковью закончилось щебёнка, заменившая асфальт. Маленькие домики за невысокими заборами. У одного из домов стоял столик. Здесь вовсю шла игра в домино. Играли и мужчины, и женщины. Они дружно поздоровались с отцом Владимиром. Тот поклонился. Потом заметил Кирееву. Хорошие люди, а в церковь не ходят. Будут лучше в козла до темноты резаться. Да услышит их Господь в день печали ещё метров 50, и они свернули в какие-то заросли. Тропинка шла мимо картофельного участка, кучи мусора, становясь всё более покатой. Наконец они вышли на открытую поляну, и Киреев ахнул. Отец Владимир был явно доволен произведённым на гостя впечатлением. Попробуем описать то, что увидел Михаил Прокофьевич. Они стояли на вершине огромной кручи. Внизу серебрела Нугрь, небольшая река, на которой стоял Болхов. В этом месте Нугрь делала резкий поворот. Получалось, что Киреев и священник стояли на выступе, с которого можно было видеть весь город по обе стороны. А за рекой уходили в бесконечную даль поля, рощи, дороги и в том месте, где они соединялись с горизонтом, садилось солнце. Большая часть солнечного диска уже скрылась, но последние лучи бросали свой малиновый отблеск на реку, деревья, купола храмов, их Кириев тоже видел отсюда. Нельзя сказать, что в воздухе царила тишина. Перекликались друг с другом ребятишки, ловившие рыбу, Их белёсые головки можно было с трудом, но всё-таки различить внизу. Где-то работала бензопила, за густыми ветвями ив слышались голоса спорящих друг с другом людей. Надрывно мычала корова на лугу за рекой, беднягу не спешили вести домой. Но такое умиротворение витало вокруг, растворяясь во всём. В воздухе, в солнечных лучах, серебристо-малиновых бликах воды, что у Киреева навернулись слёзы на глаза. Внутренний монолог прекратился. Не надо было ничего объяснять. Священник сочувственно смотрел на него, затем нарушил молчание. Я каждый вечер прихожу на это место, А те, кто попадают сюда впервые, эх, ма. Отец Владимир не нашёл нужного слова. Красотище, правда? И какой контраст, заметили? Вот шли мы с вами, грязные улицы, мат-перемат, помойка и вдруг это. Священник опять не нашёл нужного слова. Может, вы смеяться будете? Он посмотрел на Киреева. Не буду, тихо ответил Михаил Прокофьевич. Мне от восторга своими словами говорить не хочется. В такие моменты слова святого псалмопевца на ум приходят. А какие сейчас пришли? Сейчас, отец Владимир на секунду задумался, а потом торжественно продекламировал: Глаз Господень свершающий елени и открыя дубравы и в храме его всякий глаголет славу скажите мне михаил разве вот этот чудесный мир не храм господа отец владимир простите я не очень силён в церковнославянском а как будет по-русски то что вы сейчас сказали По-русски будет не так красиво, но тоже неплохо. Это двадцать восьмой псалом. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о его славе. Ну и память у вас. А у меня батюшка родной священником был. По псалтыри я и читать учился. Мы вроде с вами ровесники. Где вы могли грамоту по псалтыри изучать? В Ровинской области, я сам оттуда. В наших местах пустых храмов не было всегда, да и к священникам в наших местах отношение другое. Отец Владимир умолк, видимо, вспомнив о чём-то невесёлом, потом словно очнулся. Да, память у меня, Господь, не обделил. Надо же я ведь ещё кое-что забыл вам показать. Пойдёмте. Ну идти пришлось не более 20 шагов. Священник показал на землю. Видите? В быстро наступающих сумерках не сразу разглядел кирею в среди молодой травы, куст розы, огороженный крошечным чистоколом из сухих веток. Это от кос, пояснил отец Владимир. Вы посадили. В том-то и дело, что не знаю, кто. Понимаете, как красота на людей действует? Не в своём саду, а вот здесь. Взял добрый человек и посадил розу. Самое удивительное, сколько дней прошло, а ещё никто не сломал куст. Более того, Косых своих стали от розы подальше привязывать, представляете? С трудом. Вот и я тоже. Ну ладно. Если не боитесь простудиться, давайте присядем на траву. Мы проводим солнце, а я заодно расскажу вам об отце Егория. О ком? Об отце Георгие Косове. Его в народе отцом Егором звали. А ещё Чикриковским батюшкой. Это его фотографию вам дали. Они сели. Михаил. Нарушил молчание отец Владимир. Можно спросить вас? Конечно. Вы человек воцерковленный? Не знаю, что вам ответить. Темный я еще. Киреев попытался отшутиться, но отец Владимир был серьезен. Темный? Не понимаю. Не понимаю. Спросили бы вы меня, верую ли я в бога? Верите ли вы в бога? Киреев задумался. Я не знаю, что ответить. Вот вы меня на это место привели. А какая связь? Разве место это для вас не очень личное? Вы словно душу мне приоткрыли. Вот и я хочу быть перед вами искренним. И Киреев стал рассказывать о своей болезни, о страшной ночи в своей квартире, Арсении Гусеве, Лизе Бобровой, о том, что он чувствовал в Полноovskской церкви, только о Боге говорить не хотелось. Отец Владимир слушал, не перебивая, а когда Киреев закончил свой рассказ, произнёс: "Интересно, кто к вам мог подойти? Наши старосты и вдойки Алексеевны" Сегодня на службе не было. У неё рак крови врачи определили. Тоже крест на ней вроде как поставили. Кто же это мог быть? И как же она выжила? Киреева заинтересовала это, а не тот, кто к нему подошёл. Священник ответил коротко. Милость Божья. Да, отец Егор. Опять отец Егор. Киреева уже не терпелось скорее узнать об этом человеке, а священник все размышлял вслух. «Надежда Петровна?» — она в Орел уехала к сестре. «Говорите, сказала, что к отцу Егору идти надо». «Удивительно! А коли так, идите!» «Куда идти?» Отец Владимир порывисто встал. «Хозяйка моя, небось, ругается? Пойдемте, отужинаем». А после ужина спрашивайте, что хотите, обо всём расскажу. От тужина Киреев хотел отказаться, но чтобы не обижать гостеприимных хозяев, съел немного варёной картошки с рыбой и выпил чая. После ужина пришла пора рассказывать отцу Владимиру. Было видно, что это доставляет ему удовольствие. Когда Киреев остался один в отведённой ему комнатке, он так и не смог уснуть. Слишком много впечатлений принёс этот день. Встав с постели, Михаил Прокофьевич включил свет и полез в рюкзак. Сначала достал чистую тетрадь, ручку, затем пакет с иконой. Хотел развернуть, в дверь постучали. Миша, вы не спите? Это отец Владимир. Нет, заходите, батюшка. Вы ведь икону мне так и не показали, словно оправдываясь, священник сказал, входя в комнату. Не поверите, но я сам её ещё не видел. Киреев показал на пакет. Несколько секунд, и он уже держал в руках икону. Отец Владимир перекрестился. В комнате наступила тишина, и каждый из двух мужчин боялся её нарушить. "Одигитрия", произнёс наконец Киреев. Не мамы иные помощи, не мамы иные надежды. Разве тебе пречистая дева, ты нам помози, на тебя надеемся и тобой хвалимся, твои бо ес мы рабы, да не постыдимся. То ли молился, то ли отвечал священник. Потом он поднял глаза на Михаила Прокофьевича. А вы знаете, как переводится это название? А Дигитрия. Киреев знал, но ему хотелось сделать приятно этому хорошему человеку, и он соврал. Нет, не знаю. Путеводительница. Отец Владимир многозначительно поднял палец вверх. Вышло это у него несколько комично. Вы понимаете, что всё это милость Божья. Что? Не сдавался Киреев. Как это что? Начал горячиться отец Владимир. Такая икона в вашем рюкзаке. Женщина, которая дарит вам карточку отца Егора, неужели непонятно? Потом неожиданно так же быстро успокоился, посмотрел прямо в глаза своему гостю и тихо, но твёрдо сказал: А щи пойду посреди сени смертная, не убоюсь я зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палица твоя томя утешиста. Затем будто стряхивая пелену с глаз, слегка мотнул головой и ещё тише произнёс: "Перевести на русский". Побледневший Кириев, смотря на священника расширившимися глазами, с трудом выдавил из себя: "Не надо. Не всё понятно, но не надо. Как это вы?" Как это сказано: не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палица твоя. Вы попрежнему хотите идти на Мценск? А Спас Чекряк не на этой дороге находится, с надеждой спросил Киреев. Он только отходил от потрясения, которое вызвали у него слова священника. Отец Владимир Обычно при всяком удобном случае вставлявший в свою речь слова из писания, похоже, тоже был растерян. Будто кто-то взял и воспользовался им как инструментом для того, чтобы этот человек, о котором ещё час назад ничего не знал, услышал эти слова. Оба теперь говорили тихо и печально. Нет, совсем в другой стране, и не на Белевской, на другой У вас есть другие дороги, улыбнулся Киреев. Шутите. По ней писатель Нилус ехал когда-то к отцу Егору. Впрочем, вы правы. И тогда это была глушь, а сейчас в Орловской губернии жителей нашего уезда дулебами звали, деревенщина одним словом. Редкие деревушки, унылые поля, глубокие враги рощицы, Жалкие остатки былых лесов. Всё как 100 лет назад. Ну так как? Поедете к отцу Егору. А я из Спас-Чекрека выберусь куда-нибудь. Сами говорите глухомань. А вы хотели Россию узнать, идя по автострадам? Вас Господь не в глухомань зовёт, а к отцу Егору. Между прочим, Спас-Чекрека уже давно нет. Что же тогда есть и куда мне идти? Дойдёте до деревни, которая называется Герасимово. Герасимовка? Нет. В наших краях деревни называют Герасимово, Шпилёво, Кудиново. Так вот, дойдёте до Герасимово, чуть-чуть не доходя до крайнего дома, свернёте по полевой дороге налево. Пройдёте мимо фермы, никуда не сворачивайте, и минут через 10 вы окажетесь на поляне. Когда осмотритесь, увидите церковный фундамент, остатки строений и наконец могилку отца Егора. Вот и всё, что осталось от Спас-Чекрека. Впрочем, школа работает до сих пор. Деревни нет, а школа есть. Из окрестных деревень детишки ходят. А если от могилки спуститесь по тропе в лесок мимо ещё одной поляны, там когда-то приют для девочек стоял, который отец Егор построил и содержал, то попадёте к роднику, воду которого наши Евдокия Алексеевна пила. К сожалению, купальни там пока нет. Стоит небольшой сарайчик, который Игорь построил. Игорь это механизатор из тех мест. Его дочка после операции заражение получила. Врачи сказали, шансов нет. А люди добрые ему подсказали, чтобы давал девочке воду из родника отца Егора пить. Девочка выздоровела, а отец её из благодарности и соорудил это строение. А как же купаться можно? Купаться, пожалуй, нельзя. А вот обмыться святой водой, пожалуйста. Ну ладно, с похватился отец Владимир. Вам завтра в путь, отдыхайте. Я рад, что встретил вас, батюшка. Спасибо вам за всё. Да за что, спасибо. Искренне удивился хозяин дома. А встречи я рад, тем более что каждая встреча от Бога. И он приветственно махнув рукой направился к двери. Но затем опять остановился. Ох, дурно я человек, никак не угомонюсь. Вот мы о глухомане с вами говорили. Я из жизни отца Егора Случей очень важный вспомнил. Не возражаете, если расскажу его вам? Конечно, не возражаю. Я быстро. Впрочем, боюсь увлечься. Дайте-ка я лучше по книге прочитаю. Отец Владимир снял с полки книгу, быстро нашёл нужную страницу и стал читать читал он очень выразительно в самых по его мнению важных местах поднимая указательный палец вверх много много лет тому назад отец егор был назначен приходским священником в село спас чекряк приход был очень бедный всего 14 дворов так себе хуторок маленький в церкви там настоящей не было Остаёла ветхая, покосившаяся часовенка, где исправлялось богослужение. И так в ней было холодно, что даже святы и дары в чаше замерзали. Семья у отца Егора была большая, а прокормиться было нечем, и милостыни было подать некому. Вот и возмолился батюшка Егор к Богу и поплёлся пешком в Оптину пустынь к великому старцу Амвросию Оптинскому с жалобой на свою горемычную жизнь и за благословением переменить приход. Старец Амвросий выслушал отца Егора, долго смотрел на него, а потом как замахнётся на него палкой, да как ударит ею по спине отца Егора, так тот чуть без огрядки не убежал от него. Беги, беги назад, кричал Амвросий, беги, слепой! На тебе вот какая благодать Божья почивает, а ты вздумал бежать от прихода? За тобою скоро будут бегать люди, а не тебе бежать от людей. Вернулся отец Егор домой и затворился в своей убогой церковке и день и ночно взывал к царице небесной, матери Божьей о помощи. И скоро прошла о нём молва по всей русской земле, как об угоднике Божьем, великом прозорливце и молитвеннике. И потянулись к отцу Егору и простолюдин, и знатные, и богачи, и бедняк, и простец, и учёный. А вместо ветхой церковки стоял уже храм величиною с нашего Исаакия. А вокруг него каменные корпуса, и чего там только не было: и гостиницы для приезжающих, и богадельни для стариков, и всякого рода ремесленные мастерские, и школы для детей. Да и село разрослось так, что вместо 14 дворов стало уже больше сотни. Свыше 3 миллионов было затрачено на все эти постройки, как мне говорили. И не было дня, чтобы к отцу Егору не приезжали со всех концов России. Простой народ приходил к нему пешком, чуть ли не из Сибири. Пожалуй, хватит. Отец Владимир закрыл книгу. Лицо его раскраснелось, глаза блестели, чувствуй, что к отцу Егору Косову у него было особое отношение. Когда он ушёл, Киреев рядом с иконой поставил фотокарточку отца Егора. С неё на Михаила Прокофьевича смотрели серьёзные, умные глаза. Вот ты каким был, батюшка Георгий. Не знаю, к добру или нет, но завтра пойду я к тебе. Если это действительно ты меня позвал. Засыпая, Киреев слышал, как за стеной молился хозяин дома.